Глава 29. Бойня В последний момент я влил оставшиеся 39 а р п в тело, и на миг замерев от ощущения легкости в теле, и з м е н е н и я происходит далеко не сразу, но я по сути дал указание, как действовать, а дальше все произойдет само, переключил свое внимание на буревестников. Ворота к этому моменту уже полностью открылись, но одна из сильнейших гильдий мира не спешила выступать, словно чего-то ожидая. Один из ответов пришел довольно быстро. Отряд поддержки запустил внутрь дронов, видимо, чтобы разведать обстановку и по возможности обнаружить конечную точку маршрута. Те неторопливо влетели во врата, а затем стали падать один за другим, пересекая линию ворот. Буревестники на то, что лишились разведки, отреагировали на удивление спокойно, продолжая чего-то дожидаться. «Чего они ждут?» — нахмурилась Марина, не до конца понимая причину их действий. «Хороший вопрос, но есть ощущение, что нам не понравится ответ», — сказал я, и не прошло и минуты, как я в этом убедился. Одна из самых крупных групп, состоящая исключительно из молодых и вооруженных, пусть и не очень хорошо людей, — Что-то прокричав, первыми направились во врата, преисполненные решимостью пройти до центральной площади города. Марин, что говорила та троица о тех, кто не станет сегодня входить во врата, поинтересовался я не очень хорошо п о м н ю все детали разговора. Сложно все запомнить, когда вокруг тебя происходит столько и сразу. «Ничего хорошего. Это место считается безопасным только во время открытия врат». Как только врата закроются, город перестает быть безопасным до следующего утра. «И за этот день нежить тут перебьет всех свежаков», — догадался я. Девушка кивнула. Наконец та группа попаданцев вошла в замок, прошла дальше по центральной улице, и в этот момент на них напали. Какая-то тварь, отдаленно напоминающая Вервольфа, но в броне, спрыгнула прямо на них и первым же взмахом когтей перерубила пополам сразу двоих, не встретив никакого сопротивления. И пока люди в ужасе стали расступаться, их атаковали с боков, почти десяток тварей, быстрых и смертоносных. Они не были похожи друг на друга, если не считать вросший в тело металл, когти, шипы, броня, все это было сделано из металла и вросло в плоть. Неудивительно, что вначале я спутал это с броней, ведь подумать о таком варианте мне даже в голову не приходило. Среди людей, что наблюдали за бойней, царила настоящая паника. Кто-то кричал, кто-то бежал прочь, решив, что лучше остаться тут, в безопасности, чем быть съеденным. А вот буревестники смотрели на это с удивительным хладнокровием, словно этого и ждали. Да они же использовали этих людей в качестве разведки и пушечного мяса. Понятно, что у них и так шансов выжить немного, но использовать их так хладнокровно, это было жестоко. И все же гильдейцы начали действовать. Морозов махнул рукой, и один из ранкеров-колдунов вышел вперед группы. По взмаху руки он обрушил на монстров, а заодно и на тех, кто пытался и з б е ж а т ь от чудовищ, поток огня. Эффект это производило жуткий. Монстры выли, люди кричали от боли, сжигаемые заживо. А когда пламя стихло, то остался один лишь пепел и почерневшая мостовая. Убедившись, что дело сделано, пробужденный отошел в сторону. «Они заживо сожгли людей!» — охнула Артемида, потрясенная произошедшим. «Хуже. Они использовали их как приманку, чтобы посмотреть на врагов», — покачал я головой. «Выманили их на наживку». И действительно, сразу после того, как пламя утихло, буревестники выступили. Неторопливо, но уверенно. Остальные люди, ожидая, что гильдейцы примут на себя основной удар, пошли следом, и мы в том числе». Буревестники беспрепятственно вошли в замок и даже значительно в него углубились, не встречая никакого сопротивления, и, как по мне, это было недобрым знаком. Следом за гильдией в замок вошли и простые люди. Что примечательно, когда я проходил через ворота, ощутил нечто странное, словно прошел через какую-то невидимую глазу энергетическую мембрану или что-то вроде того. Возможно, именно эта невидимая преграда отключила дроны, не дав буревестникам провести разведку без использования людей. Опасения подтвердились минут через десять, когда вся эта людская толпа, знатно растянувшаяся по центральной улице, уже довольно глубоко прошла в недра города. Началось все довольно внезапно, просто где-то позади послышался крик полной боли. Затем другой, и третий... Судя по тому, что кричали довольно далеко, происходило это чуть ли не у самых ворот. «Что там происходит?» спросила Артемида. «Понятия не имею и выяснять не хочу», — сказал я ей, мягко толкая ее в спину, чтобы девушка не останавливалась. Это могли быть как монстры, напавшие на тех, кто отстал, так и не умирающие, решившие прямо сейчас обзавестись свежими запчастями. Как бы то ни было, а выяснять этот момент я не собирался. «Не настолько я любопытен, чтобы бежать на крики ближе к опасности. Идем, просто идем», — поторапливал я девушек. Бой начался внезапно, настолько внезапно, что к этому никто не оказался готов. Здоровенная тварь, размером с целого слона, но при этом с грацией и скоростью гепарда, выпрыгнула из одного из переулков, раздавив массивные лапы одного человека, а затем взмахом тяжелой ржавой косы перерубила еще двоих. Все случилось так быстро и внезапно, что среди толпы началась паника, а буревестники, как ни в чем не бывало, продолжили путь, даже пальцем не пошевелив, чтобы спасти людей позади. Для них эти несчастные были просто мясом, пригодным только для того, чтобы отвлечь на себя как можно больше противников. Теперь, вблизи, я мог гораздо лучше рассмотреть, что именно за монстр оказался перед нами. Больше всего он напоминал огромного человека-кота высотой метров пять. Передвигался монстр на двух задних лапах, но немного сгорбившись, словно готовясь к рывку. В передних же он сжимал уже оговоренную косу, ржавую, покрытую свежей кровью. В тело этого монстра был вживлен металл, закрывающий жизненно важные органы и одновременно добавляющий разного рода шипы и клинки на локти, колени, спину. И на наше несчастье он был тут далеко не один. Похожие чудовища стали появляться одно за другим с разных сторон. Паника нарастала. Какой-то толстяк чуть было не сбил Артемиду с ног, в ужасе ломанувшись прочь от кота с косой. «Пробиваемся!» – закричал я, потянув за собой Артемиду. Марина и без помощи прекрасно справлялась. Вокруг царила бойня. Десятки монстров рубили, кромсали и жрали несчастных людей, у которых не было ни единого шанса на спасение. Кто-то пытался сопротивляться, но когда ты первый раз держишь в руках меч или копье – а против тебя выступает пятиметровая хреновина, способная убить тебя одним ударом. Шансов на победу особо нет. Не обошла схватка и буревестников, на них тоже напали и, судя по всему, гораздо более внушительными силами, чем на нас. Загрохотали автоматы, а вскоре загудела и магия, а мир разорился яркими вспышками. Буревестники тоже сражались, но где-то там впереди. А мы с Артемидой и Мариной, несмотря на все попытки идти след-вслед за отрядом поддержки, безнадежно отстали. Паника толпы отделила нас от гильдейцев. Внезапно чуть ли не из воздуха на нас напало нечто. Больше всего оно походило на человекоподобную крысу-переростка, ростом чуть выше метра и двигающуюся с какой-то нереальной скоростью. Она ловким движением перерубила ноги какому-то старику, не успевшему среагировать, И тут же метнулась прямо на меня, подпрыгнув в конце и попытавшись поразить меня в грудь своими клинками. Тело отреагировало само, отразив атаку мечом, который я банально подобрал во время этой стычки. Отбив выпад, я хлопнул крысу монстра по боку ладонью, одновременно с этим используя чумное прикосновение. Тот отскочил, и первую секунду ничего не происходило, но я уже заметил, как на его боку стали стремительно появляться гнойники. «Стас, я помогу!» — воскликнула Артемида позади и ударила по противнику заклинанием проклятого огня и тут же схватилась за правую руку, едва не выронив книгу. Пламя попало монстру именно туда, и 45% боли этого существа передалось девушке. Пока красолют, или как можно называть эту штуку, пищал от боли, пытаясь потушить белое пламя, оно не было особо сильным и вообще казалось, что в любой миг может потухнуть, но все еще продолжала вгрызаться вплоть противника. Я подскочил к нему и вонзил меч прямо в глаз, пробивая его череп насквозь. Получено 28 очков опыта, до следующего арпи еще 972. На всплывшее уведомление я даже внимания не обратил, н и до того сейчас. «Ты в порядке?» — тут же спросил я у Артемиды. «Да, рука уже не болит», — успокаивающе произнесла девушка. Я кивнул. Выходило, я предположил верно, что как только жертва будет мертва, болевые ощущения, вызванные проклятым заклинанием, будут сняты. «Стас!» — воскликнула Марина, указывая на новую угрозу. «Тот самый здоровенный кот с косой на всех парах несся прямо к нам, и лично нам это не сулило ничего хорошего. Когда до нас оставалось метров десять, он внезапно прыгнул и приземлился аккурат рядом с нами». Я рефлекторно оттолкнул стоящую рядом Артемиду. Марине же повезло, она находилась чуть в отдалении, и ее эта атака не задела. Коса прошлась в опасной близости с моей головой, кажется, даже немного волос отрезала. По крайней мере, ощущать ледяное прикосновение от рядом пронесшегося лезвия было неприятно. Резко уйдя перекатом в сторону, я использовал силовой толчок, которым владела Артемида, ударив им в одну из лап монстра. Учитывая, что бил я узко, целенаправленно, то этот магический удар можно было сравнить с ударом массивной кувалды. Удар раздробил пальцы чудищу, заставив то взвыть. Пока я отвлекал его внимание, Марина ударила коротким мечом ему в область колена, аккурат между вживленных в тело бронепластин, защищающих голень и бедро. Монстр-кошак а тут же припал на одно колено, похоже, этой атакой Марина повредила сухожилие, а я использовал чумное прикосновение у него на локте и тут же вновь применил силовой толчок. Эффект оказался крайне любопытным. Первая способность размягчила плоть, а вторая разорвала ее в клочья. Этой комбинацией я буквально оторвал монстру руку. Монстр наотмаш попытался ударить меня косой, высекая искра о каменную мостовую, но промахнулся. Я играючи у ш ё л в сторону, ощущая небывалую легкость во всем теле. Если после пробуждения я ощутил себя немного сильнее, то вот после слияния наших характеристик и десятков свободных арпи, которые еще и суммировались, разница была очевидна. Я стал быстрее, сильнее, проворнее. Я стал совершенно другим человеком». Артемида ударила монстра одним из заклинаний гримуара, ее правая рука тут же повисла плетью, а сама девушка закусила губу от боли, но своего она добилась. Благодаря этой атаке п р е в р а т и л а целиком руку чудовища до плеча в кусок льда, по которому я тут же ударил толчком. Затем я прыгнул и вонзил меч монстру в горло. Еще несколько секунд борьбы необычайно живучего существа, когда я уже стал думать, что у меня ничего не выйдет, и все кончено. Получено 66 очков опыта, до следующего арпи еще 906. К моменту, когда наша схватка закончилась, буревестники оказались слишком далеко. Нас отрезала от них настоящая бойня, и приходило понимание, что оставаться на главной улице нет никакого смысла. «За мной!» — крикнул я, направляясь в ближайший переулок. Мои спутницы двинули следом, и, как оказалось чуть позднее, не только они. Еще небольшая группа людей, которые оказались рядом и видели, как мы сражаемся, решили, что если держаться к нам поближе, то они смогут выжить в этой бойне. Оказавшись в переулке, я столкнулся с еще одним крысолюдом, Но поскольку я уже имел дело с его собратом, то примерно представлял, чего именно ждать. Он замедлил нас на полминуты максимум, и то только из-за того, что, несмотря на все оказанное воздействие, все никак не хотел умирать. «Пойдем параллельно улице, возможно, сможем выйти к буревестникам», — решил я. «Нет, давайте вернемся», — воскликнула та самая девица, которая чуть ранее восхищалась тем, что нам у входа все объяснили. Она же оказалась удивительно горластой, перекрыв собой всех остальных. «Да, нам надо вернуться», — поддержал ее немолодой слегка упитанный мужичок, который все время оглядывался по сторонам, будто ждал, что сейчас на него нападут. «Тут одни монстры, мы умрем, если останемся». «Я не собираюсь возвращаться», — обернувшись, сказал им. «Хотите идти с нами, пожалуйста. Я постараюсь вас по возможности защитить, но если пойдете назад, то уже сами по себе». Среди людей начались споры, а еще что самые неприятные попытки меня переубедить, надавить на жалость и тому подобное. Люди цеплялись за этот момент, не понимая, что если вернуться, то точно не выберутся отсюда, превратятся либо в неумирающих, либо в запчасти для них. В этот момент как раз зазвенел колокол, не так громко и болезненно, как раньше. Сейчас это было всего лишь напоминание о том, что прошла половина времени. Остался час, и если мы не успеем добраться до центральной площади, то все пропало. Мрачное напоминание о возможном будущем. «Все, у нас нет времени на споры», — отрезал я, смерив людей тяжелым взглядом. «Хотите идти с нами вперед? Хотите попытать счастье и вернуться? Ваше право, я все сказал». Больше ничего не говоря, я направился дальше по улицам, а уж последуют ли за мной люди, это их дело. Я не супергерой и не вызывался их защищать от монстров. Помочь, если есть возможность, я могу, но отказываться от своих целей ради них был не готов. Несмотря на то, что шли мы не по центральной улице и часто приходилось петлять, врагов все равно хватало. К счастью, все более-менее крупные твари сейчас пировали неподалеку, а в переулках ошивались монстры поменьше. Им просто не досталось места и более сильные твари не давали им присоединиться к общему пиру. Хватало как крысолюдов, так и других созданий разного типа и внешности. В некоторых вообще не было ничего человеческого. Но каждый из них непременно собирался нас убить. Одной из неожиданных ситуаций оказалась внезапная встреча с одним из неумирающих. Он смерил нас хмурым взглядом, а затем здраво рассудил, что связываться с таким количеством людей попросту рискованно, пошел дальше, свернув на другую улицу. «У нас от силы минут 15», — сообщила Марина, — и я зло выругался. Времени оставалось совсем немного, а мы уже выдохлись. За последний час мы поучаствовали в добром десятке коротких стычек, и они, к сожалению, бесследно не прошли. Меня ранили в плечо и бедро, у Артемиды была подвернута нога, а Марине в буквальном смысле вспороли бок. Да и от людей, которые бежали за нами, осталось всего три человека. Часть погибла, а часть просто сбежала, решив испытать свою удачу, Или просто обезумев от страха? «Значит, надо ускоряться», — вздохнул я. Дыхание было сбито, я устал, но если мы не доберемся до площади, то лишимся шанса выбраться. «Последний рывок», — кивнула Марина. И мы побежали. На пути возникла какая-то непонятная многолапая штука, но я даже не попытался ее прикончить, просто использовал силовой толчок, отшвыривая существо с пути. и а а внезапно закричала девушка имени которой я не знал монстры я обернулся и увидел что за нами бегут сразу четыре твари два к р ы с о л ю д а и еще два отдаленно похожие на людей и это не считая очухавшееся многорукое нечто что присоединилось к ним бежим бежим бежим кричал я подстегивая всех голосом артемида остановилась на несколько секунд и ударила по нашим преследователям магии но за дело проклятым огнем только одного Ноги у девушки подкосились, но упасть на землю ей не дала Марина, мгновенно оказавшись рядом, и тут же, закинув девушку на плечо, побежала дальше. Центральная площадь показалась внезапно. Казалось, что только мы бежали по узким проходам между домами, больше напоминающим тоннели лабиринта. Как резко выскочили на огромную площадь, в центре которой возвышалась точно такая же статуя, как и в центре городка перед восточными вратами, только раза эдак в три больше. Парня, который бежал последним в нашей компании, ударили в спину, он вскрикнул, пошатнулся и сделал несколько быстрых шагов вперед. Это его и спасло. Парень рухнул на мостовую, крича и закрываясь руками в ожидании смертельного удара, но никто на него больше не нападал. Монстры застыли в переулке на самой границе площади и просто смотрели на нас глазами полными злобы и голода. Это продлилось всего пару секунд, после чего они развернулись и просто ушли. «Мы... мы справились», прошептала Марина, оглядываясь по сторонам. «Центральную площадь города я уже видел, тогда давно, со склона, на который привела меня Марина, несколько дней назад. Представляла она собой просто огромный пустой круг размером со стадионное поле с брусчатой мостовой, в центре которой стояла гигантская статуя. Отсюда в разные стороны шли четыре дороги к четырем разным вратам». а пятая вела прямиком в самое сердце замка. Дворец, возвышающийся над городом, его величественные шпили, казалось, доставали до самых небес. А размеры и величие этого строения поражали, что уж говорить, если одна лишь лестница к нему была длиной в добрый километр и поднималась на высоту в сотню полторы метров. Народу на площади собралось довольно много, гораздо больше, чем я ожидал. Но иным сюрпризом, Для меня стало появление другой группы в футуристических костюмах. Прищурившись и присмотревшись к знакам, я понял, что это был вовсе не еще один отряд буревестников. Эти ребята были из алмазного клинка, крупной европейской гильдии, что работала со второй и девятой безднами, что было довольно необычно, и поэтому я их запомнил. Все же для подобного требуются серьезные ресурсы, и они у этой гильдии были. «Алмазные клинки?» «Какого черта они тут забыли?» Марина тоже была удивлена таким поворотом событий. Но куда больше нас были удивлены буревестники. Две гильдии стояли друг напротив друга, и я буквально ощущал, как накаляется атмосфера. Товарищи ч е х о в а явно не ожидали, что еще кто-то сможет попасть сюда и прийти за головой короля. Да и, судя по словам ведьмы, они были уверены, что метод попадания в это место известен только им. «Это плохо?» — уточнила Артемида. Кто знает, задумался я. С одной стороны, теперь у буревестников есть конкуренты, они не будут действовать так нагло, как раньше. А с другой, как бы нам не оказаться между молотом и наковальней. Но никакой гильдейской битвы не состоялось. Прозвенели колокола замка, а это значило, что время вышло. Одновременно с этим ожила и гигантская статуя в центре города. Она раскинула руки и поприветствовала присутствующих. «Добро пожаловать, претенденты!» — произнесла статуя тем же голосом, что и во время первого приветствия. «Первый отсев п р о в е д ё н Вы доказали, что достойны участвовать в играх короля. А теперь время начать сами игры. Никто же не против!» Статуя, несмотря на свою каменную морду, казалось, с м и р и л а всех собравшихся насмешливым взглядом, Желающих возразить не нашлось. Продолжение следует. Конец книги. Читал Вадим Пугачев.